Глава 7. Противостояние. Дитрих рассказывал патронному залу, меря шагами комнату. Отряд, посланный к Атлантическому побережью, поздней весной не вернулся. Тридцать обычных воинов под командованием Свена Пруста не могли исчезнуть просто так. Прождав июнь и июль, молодой правитель ферлянда отправил поисковую экспедицию. Такими людьми, как Пруст, разбрасываться было нельзя.